Тут у зеркала налетел на Сашку страшный звук. Отряхиваясь и покачивая головой, он опустился на диван и в чикмене заснул. Во сне он видел газыри, ребра и американскую барыню. Барыня кричал на Нумерного, что он запропастил ее мальчика, которого она родила в пятом номере и положила в шкаф. Нумерной же все сваливал на Сашку.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 С торговцем дровами я был вежлив, с торговцем сладостями нежен, но к торговцам фруктами суров. Насельрод, как опытный шутник, поднял брови и приготовился услышать нечто смешное. Ввиду акварелик следовало говорить о сладостях, потому что дрова в Тебризе продаются на вес золота по фунтам, фруктов Перси очень много, а сладости я люблю. А какие там фрукты? любознательно спросил Насерод. К его не надо бы о фруктах, он слишком интересуется фруктами. Виноград, но длинный, без косточек. Он называется Тебризи, сорт превосходный. Потом особый лимон. У Насерода свело губы. Он живо вообразил себе этот лимон. Но он совершенно сахарный, сладкий.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 Что моя домашняя политика правильно и чуть ли не отражает наши принципы. Наши принципы, как это самоуверенно. Да, это шутка. Я шучу, сказал коллежский советник, и заранее прошу в том прощении, но я наблюдал восток и старался прилежно следить за мудрую политикой вашего превосходительства.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 Северные и средние части нашего государства, — говорил калерский советник, — просвещение, промышленность и торговля уже развиты. Все это, конечно, благополучно. Какая-то неприятность с хлебом была несущественна. Мы не одолжены уже иностранцам за их произведение полосы холодные, и умеренные. Как хорошо! Это нужно будет сказать при случае Меттерниху, если он начнет язвить. Мы не одолжены. Но верно ли это?» «А если не нуждаются в иностранцах, какой смысл в существовании Министерства иностранных дел?» «Нам не достает, говорил говорил коллежский советник, — «только произведений теплого и жаркого климатов, и мы принуждены заимствовать он и из Западной, и Южной Европы, и Средней Азии». «Ага, все-таки не достает, чего-то, эдко лучше. Европейская торговля довольно еще выгодна для России».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 Шевеление по разным причинам. Он-то это всегда чувствовал. Теперь, оказывается, и с торговлей тоже. «Почему?» — спросил вдруг калерский советник. «В самом деле, почему?» Насерод с любопытством на него поглядел. «Причины ясны вашим превосходительством. Взыскательность нового начальства». Насерод сморщил брови. «Хотя, какое же это новое начальство? Да ведь это Паскевич, новоявленный граф. Внимание!»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 Это его мысли, его мысли, но нельзя говорить так резко. Он еще очень молод и Оптин, этот, в сущности, рассудительный молодой человек. У нас не возникло в Закавказе ни одной фабрики, не процвело ни земледелия, ни садоводство. Ах, это резко, резко. Между тем тифлистские купцы ездят в Лейпциг за товарами, сбывают их дома и в Персии с успехом,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 «Сахарный тростник, да-да-да-да-да, мыслящий тростник». По поводу сахарного тростника вспомнилась руководителю чата фраза «Карцпаскаля». «Мыслящий тростник, который с успехом употребил во французской палате граф на прошлой неделе». Руководитель почесал переносицу графом, и вдруг коллежский советник сказал резко. «Усилия частных людей останутся бесплодными».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 «И тогда европейские народы устремятся на перерыв к мингрелии и Меретии, и Россия предложит им те колониальные произведения, которых они ищут на другом полушарии». Стало тихо. Руководитель сидел с серой мышкой, он выпячивал грудь. «Вот уже она предлагает России свои товары, эти мануфактуры, эти разные хлопки».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 Не было воинственного духа, было мирное соперничество, очень вежливое. Россия получала значение, черт возьми, Англии. И он скажет герцогу Веллингтону, мирное развитие наших колоний. Боже, как-то не бросалось ранее в глаза. За Кавказе ведь это колония. Акварельки висели на своих местах. Зеленые марины привлекали внимание руководителя. Да, да, но это очень громоздко, пустынно. Это, правда, не война, но это тоже, может быть, отчасти... М -м, льдинки, льдинки, белые медведи, И с чего здесь начинать? Это, вероятно, нужно отправить министру финансов этот синий пакет. И потом все таки Паскевич. В самом деле, как же здесь Паскевич...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 И все, что он скажет, приму с покорностью и удовольствием. Опытность его велика, а моя часто недостаточна. — Ах, нет, ах, нет, Александр Сергеевич! — живо качал головою Родофиникин. Это все вы самостоятельно, я здесь ни при чем. Когда Иван Федорович узнал, что вы больны, ваше превосходительство, он сказал...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 Племянник жены ходит без дела. Ему следовало бы поручить создать такую комиссию. Со штатом это очень прилично. Жена вчера потребовала место секретаря, но племянник шут, игрок. Комиссия — это другое дело. Господа, прошу в зал. Радофиникин положил синий сверток в свой портфель. Бал. Усатые на солеродиха, плоды на серебре. Приезжий иностранец-виртос, который отличается необыкновенной быстротой исполнения. Посланники — французские, немецкие, сардинские, рукоплещущие, их разнообразные, то живые и любезные, то сдержанные жены, стол для карт в соседней комнате. Молодой человек не отказывается от карт, вы себе печальную старость...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 Французский посол расскажет анекдот и незаметно перейдет к туркам. Дамы живятся, образуют свой капризный кружок с секретами и будут шутливо грозить дипломатам. Потом все затихнет. В дипломату ведут ночное заклание своих то живых и любезных, то сдержанных жен. Последнему идет незаметный лекарь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 «От этого проекта останется сахарный тростник, да какое-то предостережение английского лекаря, да туманное помышление о герцоге Веллингтоне и генерале Паскевиче, которого было бы не дурно». «Что не дурно? Что такое вице-канцлер? Каковы его обязанности? Он повернется на другой бок». И с тоской видит крепкий нос жены и уснёт. Это предполагалось, это есть, это ныне хорошо. Сашка спал в грузинском чекмене на диване. Грибоедов зажёг все свечи, стащил его за ноги. Он поглядел в бессмысленные глаза, расхохотался и вдруг обнял его. «Сашка, друг!»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 Сашка, плеши золотой номерному, ты, голубчик, более мне не нужен. Сашка, черт, Франц, собака, плеши И постепенно, пьяный, с торчащим по вискам волосами в холодной постели, он начал понимать, кому следует молиться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 Смол дубито много, граблено, под старость нужно душу спасать».